Глава 23. Да как тут оправдаешься? Юрик рухнул на пол всей тушей, с грохотом ударил коленями о выскобленные доски. Где, взревел Каземеш. Почему не ищешь? И огрел Юрика по широкому затылку. Ты хоть знаешь, ветров сын, какие дела вокруг делаются, или дальше бабьего подола твоему разуму дороги нет? «Знаешь ли, что за одного и Илария?» Юрек так и торчал, лбом в пол, не шевелясь и не отвечая, кверху выпеченным задом. Казимеш в сердцах плюнул себе под ноги, да поддел ногой замерзшего, как зимний жук провинившегося палочника. «Давно...» «До третьего дня», — едва шепнул Юрек. «Что ж ты молчал, Ветров сын?» — прикрикнул князь. «Ищут». Юрек напрягся, но головы не поднял. «Почему не ищут?» «Без рук, да после отповеди за Манека ему далеко не уйти. А тут, понимаешь ли, окаянная Харя, его жизнь против моей становится. Бестолковый, оставался бы в лесниках, коли ума не нажил. Князь тебя из грязи поднял, дело дал важности немалой, а ты за больным, безруким, лежачим и то не уследил». «Так помогли ему, княже», — тихо забормотал Юрок и тотчас испугался. Сказал Аз, говори и буки. А как скажешь, что сама юная Беломястовна помогла? Едвига, служанка ее мужичков сонным зельем опоила, а на сонных заклятие крепкое положили. Тут уже не ядзя, тут книжница работала, не иначе нянька, а может и посильнее кто, потому как заклятие это было недоброе. земной силой заклинали черным облаком. Решился Юрек, вымолвил. «Княжная Эльжбета, лебёдушка бела, коня и лашкина водавича себе потребовала, конюх и отдал. А к вечеру сторожей поили и околдовали, как очнулись ни коня, ни Мануса. Да только едва ли он сам ушел. Казимеш побагровел от ярости, сжал кулаки. Поняв, что сказал лишнего, Юрек снова ткнулся стриженной головой в пол. Поскуда! Казимеш толкнул дурака сапогом, отчего тот нелепо повалился на бок. Старый князь взъерошил седые, с тью волосы, потер усталые глаза. «Иди, разошли своих по дорогам, и чтоб духу твоего не было, пока не отыщешь!» Но не верилось Казимежу, что отыщет юрок беглого Мануса. Хорош был Иларий, умён, силён, красив, как радужный хвост. Легко шел по жизни черноволосый Манус, легко брал, шутя, отказывался, а заклинал загляденье. Руки гибкие, белые, как ветка осины. И не заметишь, как шевельнет пальцами, а уж дело сделано. За эту его греховную красоту, за легкий веселый нрав, девки и бабы любили парня так, что князя порой одолевала жгучая зависть. Чай одна из этих баб и упросила сердобольную Эльку помочь, а дочка и не подумала, какую беду сделала. Любовь у них девок голову начисто выстужает. Ветер внутри, коса поверху. Казимеш, неторопливо, сдерживая клокотавшую ярость и подступающий к сердцу страх, двинулся в семейное крыло дома, но остановился в нерешительности, не зная, куда идти. Поначалу хотел переговорить с женой, спросить совета, как делал уже более 20 лет, только подумалось ему, что Агата не любит будущего зятя, а злость с разумом редко сходятся. Потом хотел отправиться к дурёхе Эльке и спросить, о чем думала вздорная девчонка когда в отцовый план и нос сунула, но одумался. Дело сделано, а коли за 17 лет в девку ума не вколотили, так теперь уж пусть муж с ней мается. Казимеш направился в покое наследника. Не хотелось ему говорить об Эларии с Якубом. Сын подозревал, что непростые разбойники в лесу на Мануса напали, не раз уже заводил речь о том, как так получилось, что рассердился князь на Илашку. А на следующий день Мануса на двор беспамятного привезли. Казимеш отмахивался, мол, времени нет об Илашке горевать, свадьбу готовить нужно. Важно ли, что к тому привело, если лежит Илари в тенетах колдовского морока, вот-вот приберет без носа и синеглазого. А черный князь просит мага в приданной Эльжбете. Неужели отдадим здорового? Не за стол сажать просит князь мага, а Илашка при смерти вот и послужит благу. А вось, если Владиславу нужен будет и Ларий живой, так вытащит он Мануса из когтей без носа. силище того он какая. Все равно никому, кроме высшего мага, и Лария не вытянуть. Вот пусть и решит его судьбу чернский князь. Если спасет жизнь Манусу получит хорошего мага на полный герб. А если умрет и Ларий в черне ничего не почувствует. Сквозь такой морок к нему никакие муки не пробьются. Говорил это Казимеш и себе и сыну не раз, только Якуб все равно последние дни смотрел волком и к Иларию ходил три раза на дню, сидел с ним, разговаривал. Может, он и надоумил Эльку вывести раненого, чтобы чернцу не достался. Казимеш остановился у двери сына, но отбросил неверную мысль. Не так глуп был Якуб, не стал бы подводить отца под удар, не стал бы надеяться вытянуть илария с нынешней якубовой силой из горы искренне вытянешь. Казимеш вышел из задумчивости, рванул на себя створку. Якуб сидел с книгою, но отцу хватило одного взгляда, чтобы понять, что парень не прочел из строки. Неопрятная словно в попыхах собранная одежда, яркий румянец, особенно заметный рядом с белой повязкой, скрывающей верхнюю половину лица княжича, блеск, глаз, всё говорило о том, что якубик не слишком рад приходу отца. Другие, видно, были у него дела. «Потолковать нужно», — без предисловий начал каземеш и, повернувшись к приоткрытой двери спальни, крикнул. «Девка, вон поди!» Якуб хотел было возразить отцу, но не успел. Невысокая смазливая служанка, до самых глаз покрытая багровым румянцем стыда, выскользнула из дверей и, не поднимая взора, бросилась прочь, только мелькнула в косе синяя лента». «Воля ваша, батюшка, да только...» Начал было княжич, но Казимеш прервал его. И «Иллария нет». «Как нет?» Уголки губ Якубика опустились, блеск в глазах погас. «Помер?» «Какое там?» — отмахнулся Казимеш, свалился камень с души. Не мог Якуб устроить исчезновение Иллария. «Жив, верно, не без носа я его увела. Да знаюсь кто, головы не сносит. «Только Юрек говорит, что Элька своих баб послала. Что думала?» Якуб отложил книгу, подошел к отцу и, надеясь утешить его, положил руки на плечи. В этот момент сын был особенно похож на князя. Вся его крепкая, высокая фигура, стать, гордая посадка головы — все было отцова. Блестел на руке такой же перстень с зеленым камнем — знак княжеской власти». Этот ненужный перстень да белая повязка на лице Якубика, подарок безжалостной насмешницы судьбы, заставили Казимежа Горько свести к переносице светлые брови и крепко обнять сына. За те годы, что прошли со страшного дня, Якубик изменился, строже стал разумней, осторожней. Горько поплатился княжич, не за свои грехи, своих едва ли хватило бы. За грехи отца, матери а может и всего рода Беломястовичей. Не изломала парня радужная топь, но переломила что-то важное, словно самую суть. Веселого, открытого, как ярмарочные ворота, бесшабашного княжича уж больше не было. Был Якуб Белый Плат. Выпила радужная топь силу, изуродовала лицо так, что взгляду остановиться боязно. Тщетно билась Агата, сама заклинала, собирала словников и манусов, платила щедро. Закрыл Якуб белым платком лицо и сам от всех этой повязкой отгородился. От сестры, и матери, закадычного дружка Тадыка. И с каждым днём становился все более далёким, более чужим. Выходил редко, но с отцом разговаривал все больше. И понял Казимеш, что лучшего советчика и помощника не сыскать. «Одна беда. Не мог он посадить на престол бессильного». Из золотников бросила радуга княжича в самые низы, сделала обычным ведьмаком из тех, что по деревням от порчи до зубной боли на жертвенном камне заклинают. Такому земле не доверить, тотчас найдутся охотники испробовать на крепость господина белого Мяса, а за слабым магом, а тем паче судьбой наказанным, и дружина не пойдет. Чужим стал княжич, только с отцом остался приветлив». И, словно из подвал благоволил молодому Манусу, теплел взглядом. Да и трудно было остаться равнодушным, холодным, когда звоном праздничного колокола разносился в покоях голос Мануса, когда расцветала на лице Илария широкая приветливая улыбка. А еще порой казалось Казимежу, что тянулся Якубик к лашке потому как один Манус не знал другого княжича, молодого, глупого, резвого, как щенок едва не утонувшего в студённых водах Бялы. В тот самый черный день явился Иларий на в двор с письмом отца Игнация, старого боевого товарища беломястовского князя. С этим письмом стоял Казимеш у высокого окна, когда привезли на двор Якубика. отмаш ударила судьба князя по лицу, по отцовскому сердцу, покачнулся князь. Илашка под руку подхватил, не дал повалиться, лицо потерять. Но никак не мог забыть Казимеш, что видел молодой Манус его слабость. Хорош был Илари, силен, весел. Был бы у Казимеша такой сын. Только не был Илари княжичем, а потому был опасен. А при бессильном, изуродованном, упавшем духом Якубе вдвойне опаснее. Когда заметил Казимеш, что только при синеглазом ветропрахе оживляется обыкновенная задумчивость наследника, подумал. Вдруг вернет Илари ему сына. «Заставит мальчика воспрянуть духом, вспомнить о том, что он будущий князь». Надеялся Казимеш. А потом явился черный князь Влад Элькину руку просить. И смолодушничал Казимеш, послал Юрыка на ловлю. Сердцем страдал Якуб за Илария. Просил, чтоб разбойников тех сыскали, что Мануса искалечили. Казимеш обещал, увещевал. Сам не ведал, как уговорил сына. Смирился Якубик, только все же вздрогнул, как сказал князь, что нет Илария. «Элька, говоришь, Илария отдала», — проговорил Якубик. «Хочешь, я выспрошу?» «Не надо», — отмахнулся Казимеш, отпуская плечи сына. «Посоветуй, как быть. Илашке след простыл, а я обещал Владиславу Мануса полного герба. Видел он Илария, согласился. Да где нам теперь мага такого полета? «Да еще с полным гербом взять». «Купить?» — отозвался и «Казны хватит». «С полным гербом за день купить можно не старше палочника», — горько покачал головой Казимеш. «Кто захочет, неизвестно, к какому хозяину под полновластную руку идти. Может, кто и согласится на серебряный герб, в охрану или дружину, а на полный, в смертнике, едва ли найдем. «Ведь верное дело смертники князю понадобились». «Поговаривают радужную топю, себя Владислав пригрел, колдовской силой кормит». «Потому узнать и годился ему и Ларий. Ох, и кубик, с огнем играем». «Сейчас Влад Эльку берет на нашей стороне со всей своей силой, а как против, встанет». Казимеш сел на лавку, уронил голову на грудь, но княжич оставался серьезен и спокоен. «Не встанет, батюшка». Холодно ответил он, неторопливо приводя в порядок одежду: Дадим вместо Мануса трех-четырех палочников. Юрака, дурака твоего отдадим, пусть его князь Радужной топи скормит. Не откажется Владислав отельке У нее и род, и сила, и красавица любо дорого. А если Владиславу не нужен здоровый и разберет тех, кого другие не возьмут коллег, стариков, Юродивых, так и наловим мы ему Юродивых. И среди них золотники и Манусы встречаются. «На свадьбу за княжьей милостью да даровым угощением сброду в бялое набежит? Вот и пошли своих парней, нахватают тебе у вечных, вроде меня». Якуб горько усмехнулся, видя, как вскинулся на его слова отец. «Да что там, сам бы пошел, не добрала меня топь, а вось вторым свиданием насытится, но Владиславу верно сила нужна, и я ему не годен». Казимеш хотел было снова обнять сына, но княжич отстранился. Отвел отцовские руки, потуже затянул белый плат на лице, только сверкали в прорезях холодным огнем глаза. «Не жалей, лучше посылай дружинников, доготовь да кошелек, а на меня не смотри. Сам бы на себя не смотрел, но это пройдет, батюшка. Как пойдешь, девку кликни, в спальне прибрать надо». Якуб широко улыбнулся отцу, и на сердце Казимежа потеплело. Подумал, что надо бы девке, той, что с красными щеками выбежала, денег дать, довелеть, ситцу на сарафан отрезать, чтоб чаще у княжича в спальне прибирала. Верно подсказал сын. Авось сгодится Владиславу вместо Мануса, полумертвого, после отповеди. Скажем, старый Пройдоха-словник Славно врал, что все ладно будет, а глаза-то лживые, пёсьи так и бегали. Вот и пригодишься, пляшивый проныра. Казимеш потрепал сына по плечу и вышел. Девка жалась за углом, думала, проскочит старый хозяин мимо, не заметит. Заметил князь, подошел, Поднял резво рухнувшую на пол девку за мягкие плечи, взял пальцами за подбородок, заглянул в лицо. Хорошая была девчонка, молоденькая, простенькая, с темно серыми покорными, как у коровы, глазами, вроде из элькиных девок. «Так-то ты от госпожи бегаешь». С напускной строгостью спросил он. Девчонка потупилась, и румянец на свежих пушистых, как бархат, щеках из алого сделался едва ли не свекольным. «Иди в покоях у княжича прибери», — усмехнулся Казимеш. «А потом к хозяйке воротишься, скажешь, князь с поручением на рынок посылал». «Не гневайтесь, господин», — прошептала, не поднимая глаз, девка.